Стены украшали выцветшие фотографии кариды столетий давности. Нарядные в санднике пикадоры лихогарцующие по арене вокруг огромного угольно-чёрного быка, бравый тариадор, опустившийся на одно колено, высоко подняв кроваво-красную мулету. "Кабальеро, интересуется каридой", раздался за спиной старыгина гонусавый голос. Старыгин повернулся и увидел тощего нескорослового испанца. с круглой, совершенно лысой головой и лихо закрученными чёрными усами. Подкрутив левый ус и отставив в сторону искривлённую под агри ногу, за всегдатой кариды продолжил. Это была особенная карида. Она вошла в историю. Тогда знаменитый Хуан Ромеро, по кличке Маленький Хуанито, брат великого Педро, превзошёл самого себя. Он 20 минут дразнил быка, стоя на коленях. Вы можете себе представить, сеньор, целых 20 минут не вставал с колен. Старыгин, припоминая свои скудные познания в испанском, сказал, что нет, не может. Впрочем, он не мог бы представить и многое другое, связанное с каридой, поскольку ни разу не присутствовал на этом национальном испанском развлечении. Честно говоря, ему было попросту жаль быка. Так вот, сеньор, поверьте мне, целых 20 минут Он не поднимался с колен. Это не удавалось ни одному Тореро, ни до, ни после него. Конечно, я сам этого не видел, меня тогда ещё не было на свете. Мой дед рассказывал мне со слезами на глазах. Он запомнил эту кариду на всю жизнь, а ведь он тогда был ещё ребёнком. Старыгин уважительно покачал головой. Наверняка нужно было как-то показать испанцу своё восхищение. А здесь, на этой стене, вы видите самую знаменитую женщину-ториадору Ронды. Продолжал усатый кавальеро, указывая рукой на соседний простенок. Её звали Тереза Рамирес, но публика называла её Палома. Простите, сеньор, удивлённо проговорил старыгин, но я не вижу здесь никакой женщины. Как? хромой гид недоверчиво повернулся к старыгину. Не может быть, синьор. Я прекрасно помню, что здесь висит фотография Терезы Рамирес. Уверяю вас, старый ген пожал плечами. Я вижу на этом снимке только представительного усатого господина в полосатом костюме и шляпе. Что вы говорите? Хромой кабальеро залился краской смущения и достал из кармана очки в металлической оправе. Это просто невозможно. Кто мог учудить такое безобразие? Он нацепил очки на нос, приблизился к выцветшей фотографии и удивленно уставился на нее. «Вы правы», — произнес он, наконец, тоном трагического актера, сообщающего благородной публике, что он собирается застрелиться. Какой-то злой шутник перевесил фотографии. Видимо, он хотел поставить меня в неловкое положение. На этом месте всегда висела фотография великий Тар Терезы Рамирес. А теперь здесь портрет майора Терезы. Ронды Пабло Альмавидеса. Кого? переспросил Старыгин. Майора? Майора Ронды. До Дмитрия Алексеевича с опозданием дошло, что майор это мэр города. Да, мэр, подтвердил испанец. Жители прозвали его 365. Как? переспросил Старыгин, неуверенный, что правильно понял испанское выражение. Жители Ронды называли мэра Альмавидеса 365, потому что он любил повторять одну и ту же фразу. У нас в Ронде так любят кариду, что мы готовы смотреть её 365 дней в году, не считая високосных. 365? переспросил Дмитрий Алексеевич, оглянувшись на фотографию. На снимке представительный усатый господин в прекрасно сшитом полосатом костюме, судя по всему, произносил речь. говорил он с Пафосом. Лицо его было вдохновенно серьёзным. Трибуна была украшена цветами, внизу речь мэра восторженно приветствовали жители города. Старыгин подумал было, что снимок запечатлел какой-нибудь национальный праздник, но вспомнил, что мэр города Альмавидес страстно любил кариду. "Вы правы, синьор", угадал его мысли лысый испанец. Мэр благодарит жителей города за оказанную ему честь. Видите ли, в честь его шестидесятилетия была устроена грандиозная карида с участием самых знаменитых ториадоров. Незабываемое зрелище. Наш 365 был растроган до слёз. Старыгин вгляделся в снимок и заметил на заднем плане красиво выведенную цифру 60, хотя это было нелегко. Всё было затропировано красными розами. Кажется, я догадываюсь, кто перевесил эти фотографии, продолжал хромой кабальеро. Это сделал низкий, бесчестный человек Пако Меллес, мелкий интриган. Он хотел подшутить надо мной, но мы ещё посмотрим, кто будет смеяться последним. Ён с изначением покрутил свой правый ус. Благодарю вас, сеньор, старый джен взялса за ручку двери. Он тоже догадывался, кто поменял фотографии. Тот же человек, который направил его в Ронду. «Куда же вы?» — окрикнул его испанец. «Если вам понравился мой рассказ, вы пожертвуете несколько евро в фонд помощи безработным Тореадором». «Да, конечно». Старыгин протянул хромому пять евро и выскочил на улицу. «Триста шестьдесят пять», — повторял он про себя. Ведь по словам гида из туристического автобуса именно столько ступеней в лестнице, ведущей из ущелья в старую мавританскую часть города. Наверняка именно туда на эту древнюю лестницу хотел его направить человек, по чьим следам идёт Старыкин. И следует поторопиться, потому что до назначенного времени оставалось чуть больше получаса. По узким кривым улочкам Дмитрий Алексеевич спустился в нижнюю часть города. Миновав заросший травой пустырь, я оказался у основания лестницы, поднимавшейся вверх на головокружительную высоту, где словно ласточки на гнёзда лепились к обрыву белые домики мавританского города. Старый догляделся, не нашёл у основания лестницы никаких особенных знаков и начал длительное восхождение. Поднимаясь на солнцепеке по крутым каменным ступеням, он чувствовал себя несчастным христианским рабом и радовался только одному. потому что ему не приходиться тащить на спине огромный глиняный кувшин с водой. Зато в отличие от тех невольников, ему приходилось очень спешить, ведь время, обозначенное на афише в Малаге, неумолимо приближалось. Солнце стояло в зените и поливало несчастную ушибленную голову Дмитрия Алексеевича, как в XV веке мавры, скрывавшиеся за стенами Ронды, поливали испанских рыцарей жидким огнём. На такой жаре все мысли исчезали, и Старыгин механически переставлял ноги, мечтая, чтобы всё поскорее закончилось. На встречу ему попалась толпа американцев. Они громко переговаривались, обмениваясь впечатлениями о городе. Одна пожилая полная американка споткнулась и разлила воду из бутылки прямо под ноги Дмитрию Алексеевичу. Старыгин успел поддержать её и выслушал порцию благодарностей, после чего американка удалилась, а он с жадностью посмотрел на подсыхающую лужицу. Пить хотелось невыносимо. Тут в его голове закопошились кое-какие мысли, точнее, одна, но важная. Для чего он сначала спустился вниз, а теперь снова ползет в город по этой ужасной лестнице? С какой целью Педро дал ему такое указание? И правильно ли он старыгин это указание понял? Педро хотел привлечь его внимание к перевешенной фотографии, несомненно, иначе. Именно она должна была донести до Старыгина некоторую информацию. 365. Тут речь идёт о лестнице, это несомненно, но вот что Старыгин должен тут отыскать? Ещё одну подсказку. Старыгин поглядел на небо, словно хотел найти там ответ на свои многочисленные вопросы. Он тут же зажмурился от яркого солнца, но в голове просветлело. Что ещё было на снимке? Число 60. Не может ли это быть номер ступеньки? Проклиная свою тупость, он побежал вниз. Побежал это громко сказано. Казалось, что на спину ему давит глиняный кувшин, а плечи болят от врезающихся кожаных ремней. Но вот и площадка перед лестницей. Старыгин нашёл крошечный кусочек тени, но долго отдыхать не было времени. И снова восхождение. Только теперь он отсчитывал ступеньки вслух, чтобы не ошибиться. Лестница была пустынна, никто не решался ходить по такой жаре. «Шестьдесят!» — негромко сказал он, наклонился и внимательно оглядел ступеньку. На первый взгляд она ничем не отличалась от всех остальных, и он уже подумал, что на этот раз вытащил пустой номер или попросту переборщил в поисках кодов и загадок. Но тут на глаза ему попалась засунутая в щель лестница, Между ступенькой и отвесной скалой скомканная пачка от сигарет. Зная природную аккуратность испанцев, Дмитрий Алексеевич удивился. А от удивления, как известно, один шаг до открытия. Он вытащил пачку из щели, расправил её. Такие сигареты ему прежде не попадались. На пачке было красными буквами напечатано название: Netherlands Blend. Голландские светлые. NB. Nota bene. Обрати внимание. Всякие сомнения отпали. Это было новое предупреждение от Педра Мендеса или от кого-то, кто под именем Педра вызвал его в Ронду. Старый Дин не ошибся с номером ступеньки, только нужно поискать внимательнее. Дмитрий Алексеевич опустился на колени и ещё раз тщательно оглядел ступеньку. Несмотря на всё своё внимание, он по-прежнему не видел в ней ничего особенного. Плоская каменная ступенька, вытертая за сотни лет сначала босыми ногами невольников и доносов, а потом обутыми в кроссовки Adidas и Nike ногами японских и американских туристов. Теряя последнюю надежду, Старигин взглянул на часы. Они показывали ровно 15:00, то самое время, которое было указано на афише в Малаге. кто бы ни назначил ему встречу на это время, Старыгин опоздал. Он снова взглянул на ступеньку и вдруг увидел, что на неё упала узкая тень от ажурной колокольни, расположенной по другую сторону ущелья. И в той точке, которую накрыла эта тень, он увидел цепочку свежих отметин, выбитых в камне, цепочку едва заметных углублений, которые стали видны только при боковом освещении, на границе света и тени. Старыгин хорошо знал эти углубления, похожие на ямки от наконечника стрелы. Это было ассирийское клинописное письмо. В своей работе реставратора Дмитрию Алексеевичу приходилось изучать многие на первый взгляд совершенно бесполезные вещи. С ассирийской клинописью ему тоже как-то случилось столкнуться, когда он выполнял важный заказ для Восточного отдела Эрмитажа. Конечно, он не знал ее так хорошо, как латынь, не мог свободно писать и читать на этом древнем языке, но кое-что, буквально несколько десятков слов, он мог разобрать. И поэтому понял проступившую на камне надпись «Третья слева в седьмом». Вот почему он должен был успеть сюда в строго определенное время. Только в три часа по полудни тень от колокольни падает так, что можно прочесть клинописную надпись. Значит, он не зря спешил сюда, и он успел, оказался в нужное время в нужном месте. И ещё один вывод можно сделать из этой находки. Тот, кто оставил на камне эту надпись, во-первых, владеет клинописью, и во-вторых, знает, что старый гин сможет прочесть клинописное послание. А этим человеком может быть только Педро Гарсиа Мендес. Старыгин хорошо помнил, как в Севилье они с Педро разговаривали о коллекции Британского музея, где хранится большая часть ассирийских глиняных табличек, сохранившихся до наших дней. Тогда Педро концом зонтика начертил на песке несколько ассирийских слов, а Дмитрий Алексеевич без затруднения прочёл их. Но это значит, это значит, что Педро жив, или по крайней мере, он был жив, когда оставлял Старыгину это послание. Синьор Вы уже отдохнули? Вы позволите пройти? раздался вежливый женский голос. Дмитрий Алексеевич оглянулся. Чуть ниже его терпеливо ожидая стояла пожилая женщина в тёмном монашеском одеянии. Простите, сестра, я задумался, проговорил Старыгин и двинулся вперёд, точнее, вверх. Коробкой с покрутым ступенем он думал. Да, он нашёл на ступеньке сообщение, но это ровным счётом ничего ему не дало. Третья слива в 7-м Что это значит? Где он должен искать эту самую третью слева в седьмом? Откуда он должен отсчитывать и, самое главное, что? Несмотря на то, что он отправился в путь, руководствуясь первым посланием, несмотря на то, что вовремя оказался в нужном месте, он вновь оказался в тупике. То ли он прочёл не всю клинописную надпись, то ли упустил ещё какой-то важный момент. В этот миг, прервав его размышления, над головой его раздался гулкий, печальный, протяжный звук. Ещё и ещё раз протяжный гул проплыл над ущельем. Теперь старый ген понял, что слышит колокольный звон. "Где это звонят, сестра?" спросил он, поднимавшуюся вслед за ним монахиню. "Это в нашем кафедральном соборе", отозвалась та, переведя дыхание. "В церкви Санта Мария Майор". «Ах, какое горе, я опаздываю!» Мать-настоятельница верила мне вернуться не позже трех, и монахиня прибавила шаг. «Санта-Мария-майор», — повторил про себя Старыкин. Он вспомнил слова хромого экскурсовода в музее Кариды. «Майор Альма-Видес», — сказал тот, увидев перевешенную фотографию, «может быть, все дело в том, что Старыкин прочел не все послание, заключенное в этом снимке». Возвеща мира 365 привело его на эту лестницу. Помогло найти клинописную надпись. Украшенная цветами число 60 позволило определить номер ступеньки. Но вполне возможно, что часть послания заключена в самом звании Альмавидеса. И теперь путь старыгина лежит в церковь Санта Мария Майор. Дмитрий Алексеевич заторопился, стараясь не отставать от монахини. Скоро они поднялись на смотровую площадку, расположенную в мавританской части Ронды. Старегин невольно бросил взгляд назад на ущелье, разделявшее две половины города. От грандиозной панорамы, открывшейся его взору, невольно захватывало дух. Ущелье рассекало Ронду как рана, нанесённая городу кривой мавританской саблей. По его отвесным краям олепились каменные постройки. казавшиеся отсюда крошечными, как кукольные домики. Тёмные массивы скал отбрасывали мрачные тени. Внизу, под ногами Старыгина, парил горный орёл, высматривая жертву на дне ущелья. Вряд ли подумал Старыгин, найдётся где-нибудь в мире другой город, расположенный столь же величественным образом. Он отвлёкся от потрясающего вида, вспомнив о цели своего путешествия. Манахина уже свернула в один из узких переулков, и Дмитрий Алексеевич поспешил за ней, чтобы не заблудиться в лабиринте мавританского города. А за поворотом действительно начинался настоящий лабиринт. Белые дома с изящными балконами, на которых красовались ящики с цветами и птичьи клетки, казалось, стояли здесь с единственной целью чтобы сбить старого на столб, запутать его, пустить по ложному следу. Эхо шагов монахини отдавалось от каменных стен, усугубляя путаницу. Дмитрий Алексеевич чуть не бежал, и наконец, за очередным поворотом он увидел тёмный силуэт в монашеском одеянии. Переведя дыхание, он двинулся вслед за монахиней и вскоре вышел на небольшую уютную площадь, в центре которой был разбит сквер, а на краю возвышалась церковь с изящной колокольней, украшенной изумительной каменной резьбой. Старыгин не сомневался, что колокольня Перестроена из мусульманского минарета, а сама церковь воздвигнута на фундаменте мавританской мечети. Именно отсюда, с этой колокольни, доносился тот печальный колокольный звон, который услышал Старыгин, карабкаясь по каменной лестнице. Кафедральный собор Ронды, церковь Санта Мария Майор. Если он верно разгадал послание в музее Кариды, путь его лежит именно сюда. Старыгин вошёл под своды собора. Точнее, Он вошёл в небольшое помещение, вроде прихожей, где размещался киоск с альбомами и путеводителями на разных языках. Здесь же продавали билеты для посещения собора, точнее, должны были продавать, поскольку за столиком кассы никого не было. Дмитрий Алексеевич остановился и огляделся. В одном из углов комнаты он увидел расположенную под потолком резную каменную раковину михраб, оставшийся от мечети, на месте которой построили собор. Старыгин не был специалистом по мусульманской культуре, но, конечно, знал, что михраб изобретение арабских архитекторов, каменный резонатор, усиливающий голос проповедника. Мулла, совершающий богослужение в мечети, встаёт под михрабом, и резная раковина так усиливает его голос, что он слышен в самых отдалённых концах храма. В знаменитой мечети Кордовы могло поместиться во время богослужения до 50 тысяч мусульман, и все они слышали усиленный михрабом текст Корана. Кроме древнего михраба, в помещении находилось несколько старинных картин на евангельские сюжеты — благовещение, поклонение волхвов. Ранее возрождение определил Старыгин, вероятно, северное, скорее всего, фламандская школа. Картины потемнели от времени. Красочный слой частично пострадал от неаккуратного хранения, но в композиции и рисунке чувствовалась рука мастера, и Старыгин почувствовал профессиональный зуд. Он представил себе, как бы мог отреставрировать эти холсты. Особенно хороша была Мадонна в Благовещении. Удивлённое лицо, немного приподнятые углы глаз, кроткая улыбка на губах. Она вся светилась надеждой и ожиданием. И ещё в ней было слабое недоверие к той чудесной вести, которую принёс ей юный женственный архангел. Краски картины поблекли от времени, но Старыгин почему-то не сомневался, что лёгкие волосы Мадонны отливают в закатном освещении тёмным старинным золотом. Простите, сеньор, я вас задержала, раздался у него за спиной негромкий голос. Дмитрий Алексеевич обернулся, и сердце его невольно пропустило один удар. В дверях стояла высокая молодая женщина. Это лицо, оно словно сошло с картины, которой только что любовался Старыгин. Те же удлинённые янтарные глаза, немного приподнятые к вискам, те же полные, чуть приоткрытые губы, на которых играла кроткая неуверенная улыбка. Те же высокие скулы, смуглая нежная кожа и лёгкие Свободно распущенные волосы, отливающие тёмным старинным золотом в неярком свете, пробивающемся через небольшое окно. "Я угадал этот цвет", пробормотал Старыгин, справившись со своим голосом. "Простите, сеньор, вы что-то сказали?" переспросила незнакомка. Она удивлённо взглянула на посетителя, и её янтарные глаза словно рассыпали по полутёмной комнате сноп золотистых искорок. Голос у неё был немного низкий, хрипловатый, и от его звука сердце Старыгина снова пропустило удар. Нет, ничего, смущённо пробормотал Старыгин. Я хотел бы осмотреть собор. Усилием воли он призвал себя к порядку. Что всё это значит? Он уже не мальчик, чтобы приходить в неумеренный восторг от прекрасных глаз. Девушка, конечно, хороша, просто обворожительно, но он ведь прибыл в Ронду по делу. Конечно, сеньор. Женщина прошла за столик кассы. Обычно билеты продаёт Тереза, но у неё что-то случилось с дома, и она попросила меня подменить её. Дмитрий Алексеевич протянул девушке деньги, взял у неё картонный квадратик билета и вошёл в собор, чувствуя спиной удивлённый взгляд янтарных глаз. Ему понадобилось вспомнить о своём хорошем воспитании, чтобы не обернуться. Собор поразил его. Огромное внутреннее пространство с двух сторон замыкалось двумя алтарями. строгим и величественным готическим и пышным ренессансным, напоминавшим знаменитый алтарь Гранадского собора. В ренессансном алтаре стояли деревянные изображения святых, облачённые в настоящие средневековые костюмы, поражающие воображение пышностью отделки и роскошью золотого шитья. Стены собора украшали фрески в странном, непривычном старогину стиле. Все изображённые на них люди, волхвы и пастухи, римские легионеры и простые землепашцы отличались какими-то дикарскими первобытными чертами лиц, и в выражении этих лиц проступали столь же первобытные первозданные страсти: ярость, голод, страх, ненависть, презрение. Старыгин с подлинным восторгом разглядывал убранство собора. ему казалось, что никогда прежде архитектура и живопись не производили на него такого сильного впечатления, но, может быть, всему виной была встреча с удивительной девушкой, напоминавшей средневековую мадонну. Должно быть, взгляд её янтарных глаз перевернул что-то в душе старыгина, окарствевшей за последние годы. И она снова, как в молодости, открылась в красоте мира, красоте природы и искусства. Однако напомнил себе Дмитрий, он пришёл сюда вовсе не за этим. Если верить его догадке, именно здесь он должен был что-то найти или кого-то встретить. Пока что он шёл точно по следу, который оставил ему Педро Гарсиа Мендес. Обойдя собор по кругу, он увидел надпись: "Книга хранилища". Стрелка под этой надписью указывала вниз, и старый ген увидел лестницу, ведущую в крипту, в подземелье собора. Педро Гарсиа Мендес специализировался на реставрации книг, поэтому вполне логично было предположить, что именно в книгохранилище он мог оставить старину своё послание. Дмитрий Алексеевич спустился по мраморным ступеням и оказался в сводчатом подземелье. Вдоль его стен стояли ярко освещённые стеклянные витрины книгохранилища. В каждой из этих витрин было выставлено по одной книге: драгоценные средневековые манускрипты или древнейшие печатные издания. так называемые инкунабулы. Каждая книга была раскрыта на одной из страниц. Старыгин шёл от витрины к витрине, разглядывая изящно выписанные буквы, яркие живописные миниатюры, украшавшие заголовки и начала абзацев. Чудесные краски: голубая небесная лазурь, пламенеющая киноварь, тёмное старинное золото. Ему пришло в голову, что над этими книгами наверняка проработал в своё время Педро, восстанавливая в первозданном виде эти тонкие рисунки и яркие краски. Здесь были богослужебные книги, старинные молитвенники и часословы, жития святых и теологические трактаты. Их латинские тексты старый ген свободно мог прочесть, а тонкими иллюстрациями он невольно залюбовался. Цветы и разбойники, грозные войны и величественные монархи, дикие звери и мифологические чудовища были выписаны с удивительным искусством. Попадались и мавританские книги с изысканной вязью арабских букв, бегущих справа налево, словно в зеркальном отражении. В отличие от латинских книг, украшенных изображениями людей и животных, птиц и цветов, в арабских книгах были только орнаменты. Ведь Коран запрещает изображать живые существа и предметы реального мира, поскольку это дозволено одному Аллаху. Медленно переходя от витрины к витрине, любуясь старинными манускриптами, Старыгин прошёл по замелье до самого конца и уже хотел было повернуть назад, но вдруг увидел приоткрытую дверь, ведущую ещё в одно помещение. Заглянув туда, он увидел большую прямоугольную комнату с таким же сводчатым потолком, в отличие от остальной части В крипте здесь царил привычный Старыгину рабочий беспорядок. На огромных столах были разложены пергаментные страницы, стояли банки с кистями, лежали скальпели и мастихины острые инструменты, которыми пользуются художники и реставраторы для того, чтобы снимать с холста или доски излишек краски. В общем, своим профессиональным взглядом Старыгин узнал в этом помещении мастерскую реставратора. На одном из ярко освещённых столов склонилась изящная женская фигура. Женщина что-то соскабливала с листа старинного пергамента. Она стояла спиной к двери, но даже эта узкая хрупкая спина, острые беззащитные плечи, взывали в душе старыгина прежнее волнение. И эти волосы, свободно рассыпавшиеся по плечам, волосы цвета тёмного старинного золота. Это была она. А девушка, похожая на средневековую мадонну. Почувствовав в спинной взгляд, девушка обернулась. Старыгин снова увидел её удивительные янтарные глаза. Подземной мастерской словно стало светлее от этого удивительного взгляда, как будто девушка и впрям осыпала комнату тысячами золотистых искр. "Чем я вам могу помочь?" проговорила она, вопросительно взглянув на Старыгина, и вдруг нахмурилась. "Ах, это вы, синьор Как видно, от неё не ускользнули его пламенные взгляды, когда она сидела за кассой, и теперь она посчитала его назойливым приставалой-туристом, который хочет пофлиртовать с хорошенькой местной жительницей. Старыгин в первый момент почувствовал острое смущение и стыд от того, что девушка так плохо о нём подумала, но преодолел себя и проговорил: "Так вы реставратор? А я подумал, что вы торгуете билетами и путеводителями".